Выстрелы в спину не являются редкостью, бывают и тщательно продуманные показные провокации. Одна из них была проведена 1 июля 1981 года. В тот день в городе стояла очень жаркая погода, было душно, и возле Бранденбургских ворот, охраняемых пограничниками ГДР, Тишину лишь изредка нарушал разве что только шелест листвы многолетних лип. Неожиданно в тишину ворвался скрежет гусениц, доносящийся с той стороны границы. Прямо к пограничной стене, воздвигнутой метров за 20 перед Бранденбургскими воротами, мчались несколько американских танков. Почти упершись в пограничную стену, они выстроились вдоль нее, и развернули стволы своих орудий в сторону близлежащих зданий на Унтерден-Линден, в том числе и на здание советского посольства. Подобные провокации повторяются не раз. Порою используют пребывающих в столицу ГДР туристов из разных стран. Под видом фотолюбителей они преодолевают пограничный шлагбаум возле Бранденбургских ворот и пытаются устроить побольше шума, заранее договорившись о присутствии здесь кого-либо из телерепортеров из западных стран. Так сочиняются разного рода утки, которые затем стаями запускаются в эфир и оседают на газетных страницах с целью очернить существующих в ГДР строй. Между прочим, эти газеты, начиненные клеветой, также незаконными путями стремятся провести через границу с целью их распространения в ГДР. С 1961 года на границе с Западным Берлином было конфисковано свыше 6,5 тонн подрывной литературы. Это и неофашистские листовки, и порнографические издания, и фальшивые центральные заводские газеты ГДР с антисоветским и антикоммунистическим содержанием и так далее. Но такие провокации враждебных сил успешно пресекаются. Об этом убедительно рассказывает экспонаты музея пограничников, созданного в самих же Бранденбургских воротах. В книге посетителей музея есть записи делегаций Советского Союза, известных политических и общественных деятелей, военачальников, космонавтов, писателей. ГДР хорошо служит справедливому делу мира и социализма. Громыко. Ваша граница сильна не стеной, разделяющей Берлин, а силой и сознательностью народа ГДР и его вооруженных сил. Чуйков. Мы благодарны пограничникам ГДР, бдительно охраняющим мирный труд людей за воевание социализма. Гагарин Терешкова. Вероятно, нигде с такой остротой не чувствуешь трагедию раскола нашей планеты на две силы, «Мира и войны», как на этой черте у Бранденбургских ворот. Но на этой же черте укрепляется воля человека к борьбе за мир и счастье на земле. Федин. Со смотровой площадки, стоящей где-то посредине между Бранденбургскими воротами и выдвинутой в сторону западного Берлина пограничной стеной, хорошо просматриваются очертания большого капиталистического города, а по вечерам яркие огни неоновых реклам. Ну, а что за рекламы? При внимательном ознакомлении с городом с близкого расстояния обнаруживаешь, что на улицах западного Берлина установлены десятки дорожных знаков с указанием таких направлений, как Бреслау, Данцик, Штеттин, хотя таких названий давно уже не существует на географической карте. Есть Гданск, Шетсин и так далее. Разве об этом забыли на Западе? Разве не хватило сурового урока, когда агрессия Третьего Рейха обернулась национальной катастрофой Германии, а Берлин сделала грудой развалин? История работает на мир и социализм. Государственный флаг Германской Демократической Республики развивается сегодня над историческими Бранденбургскими воротами. А рядом с ними высятся новые современные здания столицы ГДР, получившие согласно решению Всемирного Совета Мира почетное наименование «Города Мира».